Мэгги принимает решение. Идея пока только брезжила, плавала и мерцала в сознании, как мыльный пузырь, и Лира не решалась даже ухватиться за нее, опасаясь, что она лопнет. Но состояние это было для нее уже привычным, пока что она удовлетворилась этим мерцанием, отвернулась от него и стала думать о другом. Филипп Пуллман Северное сияние Мо вернулся, когда они сидели за завтраком, и Реза бросилась его целовать, как будто он отсутствовал несколько месяцев. Мэгги тоже обняла отца крепче обычного, радуясь, что он добрался невредимым, но при этом старалась не глядеть ему прямо в глаза. Мо слишком хорошо знал свою дочь. Он сразу понял, что у нее нечиста совесть. И совесть в самом деле страшно мучила Мэги. Причиной тому был листок бумаги, лежавший наверху в ее комнате среди школьных тетрадок, густо исписанный ее подчерком, но чужими словами. Мэги провела не один час переписывая слова Арфея. Всякий раз, когда ей случалось сделать записку, она начинала сначала, опасаясь, что одна единственная ошибка может все испортить. Добавила она лишь два слова, там, где шла речь о мальчике, в тех предложениях, которые Орфей не стал читать. «И девочку», — вставила Мэгги. Два неприметных, обычных слова до того обычных, что они, надо думать, встречались хоть раз на страницах чернильного сердца. Проверить Мэгги не могла, поскольку единственный экземпляр находился теперь у Басты. «Баста». Уже одно это имя напоминало Мэгги черные дни и беспросветные ночи полные страха. Мо привез ей в знак примирения подарок, как всегда, когда им случалось поссориться, маленький блокнот в переплете собственного изготовления из мраморной бумаги такого размера, чтобы его удобно было носить в кармане. Мо знал, что Мэгги страшно нравится мраморный узор. Ей было девять лет, когда он научил ее, как самой окрасить бумагу такими разводами. Нечистая совесть уязвила ее в самое сердце, когда он положил блокнот возле ее тарелки и на мгновение ей захотелось все ему рассказать, как она всегда делала раньше. Но ее удержал взгляд Фаррида. Нет, Мэги, говорил этот взгляд, он тебя не отпустит никогда ни за что. И она промолчала, поцеловала Мо. прошептала спасибо и поспешно опустила голову, не в силах что-нибудь выговорить. такой тяжестью висели у нее на языке несказанные слова. к счастью, на ее подавленный вид никто не обратил внимания. все остальные тоже глядели невесело из-за новостей об Асте. Элеонор сходила в полицию, как советовал ей Мо, но это посещение отнюдь не улучшило ее настроения. ну что я тебе говорила? Ворчала она, кромсая ножом сыр, словно он был виноват во всех бедах. Эти кретины не поверили ни одному моему слову. Если в эту форму одеть баранов, толку и то будет больше. Вы знаете, я не люблю собак, но, наверное, придется купить парочку таких здоровых черных зверюг, которые разорвут басту в куски, как только он ступит за садовую калитку. Добстерманов, да, добстерманов. Так ведь они называются эти псы людоеды. «Ты хочешь сказать доберманов?» — Мо подмигнул Мэгги. Сердце у нее упало. Он подмигивает ей, своей обманщице-дочери, которая хочет уйти туда, куда он, по всей вероятности, не сможет за ней последовать. Мать, может быть, ее поймет. Но Мо... Нет, Мо не поймет. Никогда. Мэгги до боли прикусила губу А Элианор тем временем продолжала возбужденно говорить. Или я могу нанять охранника, так ведь делают, правда? С большим пистолетом или вообще вооруженного до зубов, с ножом, пулеметом и что там еще бывает. И такого роста, чтобы у Басты от одного взгляда на него остановилось черное сердце. Ну как идея? Мэги видела, что Мост трудом сдерживает смех. Как идея? «Говорит о том, что ты начиталась детективных историй, Эллионор». «Детективных историй я действительно читала много», — обиженно ответила Эллионор. «Они очень поучительны для людей, которые в обычной жизни не слишком часто сталкиваются с преступниками. Как бы то ни было, я не могу забыть нож Басты у твоего горла». «Я тоже. Можешь мне поверить». Мэгги увидела, как отец провел рукой по горлу, словно на мгновение вновь почувствовал на коже прикосновение острова лезвия и все-таки вы по-моему зря так переполошились у меня было в дороге время подумать и я не верю, что Баста пустился в долгий путь сюда только чтобы нам отомстить за что собственно за то, что мы спасли его от призрака нет он конечно давно заставил Арфеев читать себя обратно обратно в книгу Баста был далеко не в таком восторге от нашего мира, как Каприкорн. Его здесь многое раздражало и пугало. И мос стал намазывать варенье на бутерброд с сыром. Элеонор, как всегда, смотрела на это с отвращением, а он, как всегда, не обращал на ее неодобрительный взгляд никакого внимания. А те угрозы, что он кричал вслед Фариду, он был разъярен, потому что мальчик от него ускользнул. Вот и все. Мне ведь не нужно тебе рассказывать, что Баста в ярости способен сказать что угодно. Удивило меня только одно. У него хватило ума догадаться, что книга у Сажерука. А еще хотел бы я знать, где он откопал этого Орфея, который, похоже, умеет читать не в пример лучше, чем я. «Чушь!» — Элеонор говорила сердито, но в ее голосе слышалось облегчение. «Не хуже тебя умеет читать только твоя дочь!» Мо улыбнулся Мэгги. И положил на варенье еще ломтик сыра. Спасибо, я ополчен. Но как бы то ни было, наш друг Баста, любитель поиграть ножечком, наверняка уже далеко. И надеюсь, он прихватил с собой проклятую книгу, так что эта история наконец навсегда завершилась. Элеонор, не нужно больше вздрагивать по ночам при каждом шорохе в лесу, а Дариус будем надеяться перестанет видеть во сне нож Басты. из чего следует, что Фарид принес нам на самом деле отличную новость. Надеюсь, вы не забыли поблагодарить его как следует. Фарид смущенно улыбнулся, когда Мо в шутку чокнулся с ним кофейной чашкой, но Мэгги заметила тревогу в его черных глазах. Если Мо прав, Баста был сейчас там же, где Сожирук, и все они очень охотно в это поверили. На лицах Дариуса и Элеонор ясно читалось облегчение. Ореза обняла Мо и улыбалась, как будто все наконец снова в порядке. Элианор стала расспрашивать Мо о книгах, которые он так предательски бросил из-за звонка Мэги. Дарьюс пытался объяснить Резе систему, по которой он хочет заново расставить книги Элианор. Только Фарид сидел, уставившись в свою пустую тарелку. Вероятно, на белом фарфоре ему виделся нож Басты у горла Сожерука. Баста. Это имя застряло у Мэги в горле, как вишневая косточка. Она могла теперь думать только об одном: если Мо прав, Баста сейчас там, куда и она в ближайшее время собирается в чернильном мире. Она хотела сделать попытку уже этой ночью, хотела с помощью своего голоса и слов Арфея положить путь сквозь заросли слов прямо в непроходимую чащу. Фарид умолял ее не медлить больше. Он сходил с ума от страха за сожерука. И слова Мо не улучшили его состояние. «Мэгги, прошу тебя!» — просил он ее все это время. «Ну давай читать, Мэгги!» Мэгги взглянула на Мо. Он что-то нашептывал рези, и та смеялась. Только в смехе можно было услышать ее голос. Мо обнял ее за плечи и посмотрел на Мэгги. Когда завтра утром ее кровать окажется пустой, у него будет не такой беззаботный вид, как сейчас. Рассердится он или только опечалится? Реза смеялась, потому что он изображал в лицах ей и Элеанор, в какой ужас пришел коллекционер, чьи книги он так внезапно бросил. Мэги тоже рассмеялась, услышав, как он передразнивает голос бедняги. Заказчик был, видимо, очень толст и страдал от дыжкой. Только Элеанор не смеялась. Не вижу тут ничего смешного, Мортимер, езвительно заметила она. Я бы тебя, наверное, просто застрелила, если бы ты вот так смылся, бросив мои бедные книги больными, в пятнах и трещинах. Охотно верю. Мо бросил на Мэгги заговорщический взгляд, как всегда, когда Эллионор читала им лекции о том, как правильно обращаться с книгами и со стеллажами у нее в библиотеке. — Ах, Мо, если бы ты знал, — думала Мэгги, — если бы ты только знал. и при этом ей казалось, что он вот-вот все прочтет у нее на лбу. Она резко поднялась со стула, пробормотала что-то вроде «спасибо, я сыта» и побежала в библиотеку Элианор. А куда же еще? Всякий раз, когда ей нужно было уйти от своих мыслей, она искала помощи у книг. В библиотеке непременно найдется какая-нибудь, которая отвлечет ее до вечера, когда все отправятся спать, ничего не подозревая. По библиотеке Элеонор не было заметно, что всего год назад здесь висел у пустых стеллажей красный петух, а лучшие ее книги полыхали на газоне. Банку с пеплом Элеонор по-прежнему держала на прикроватном столике. Мэгги провела пальцем по корешкам. Они снова стояли ровным рядом, как клавиши рояля. Кое-где еще мелькали пустые полки, но Элеонор и Дариус... Неутомимо разыскивали повсюду достойную замену утраченным сокровищем. Арфей, где история про Арфея? Мэги подошла к той полке, где выстроились в длинный ряд греки и римляне, но в эту минуту за ее спиной открылась дверь и вошел Мо. Реза говорит, что листок, который принес Фарид, лежит у тебя в комнате. Покажешь мне? Он старался говорить не брезжно, как будто спрашивает о погоде. но притворяться у него никогда не получалось. Это он умел так же плохо, как лгать. «Зачем?» Мэгги прислонилась к книгам Элеонор, словно ища у них опоры. «Зачем?» «Я человек любопытный. Ты разве не знала?» «А потом...» Он посмотрел на книжные корешки, как бы пытаясь найти там нужные слова. «Мне кажется, что этот листок лучше бы сжечь». «Сжечь?» Мэгги смотрела на него во все глаза. «Это еще почему?» «Да, я понимаю, это звучит так, словно я боюсь привидений». Мо взял с полки книжку, открыл ее и принялся листать с отсутствующим видом. «Но этот листок, Мэгги, он мне кажется открытой дверью. Дверью, которую лучше бы закрыть раз и навсегда, не дожидаясь, пока еще и Фарид попытается исчезнуть в этой проклятой истории. А что такого?» Магги невольно говорила сухим тоном, словно с чужим человеком. Как ты не понимаешь? Он хочет к сожеруку, чтобы предупредить его, что Баста за ним охотится. Моза хлопнул взятую с полки книгу и поставил ее на место. Да, так он говорит. А если сожерук вовсе не хотел брать его с собой, если он нарочно оставил его здесь, тебя бы это очень удивило. Нет. «Нет, не удивило бы». Мэгги молчала. В библиотеке было совсем тихо, так страшно тихо среди всех этих слов. «Я знаю, Мэгги», — негромко заговорил наконец Мо. «Я знаю, тот мир, что описан в этой книге, кажется тебе куда привлекательнее нашего». Мне знакомо это чувство. Я сам не раз мечтал переселиться в одну из своих любимых книг. Но мы оба знаем, что когда мечта становится действительностью, все выглядит совсем по-другому. Чернильный мир представляется тебе волшебным, полным чудес. Но поверь, от твоей матери я слышал о нем много такого, что тебе совсем не понравилось бы. Этот мир жесток и опасен, полон мрака и насилия, и правит в нем, Мэгги, не справедливость, а сила. Он смотрел ей в глаза ищетом согласия, которое привык всегда находить, но на этот раз его не было. Порид тоже родом из такого мира, сказала Мэгги, и он не по своей воле оказался в нашей истории. Это ты вычитал его сюда. Она тут же раскаялась в своих словах. Му отвернулся, словно она его ударила. Но «Ну、что ж, ты, конечно, права, сказал он, идя к двери. Я не хочу с тобой снова ссориться, но я также не хочу, чтобы этот листок лежал у тебя в комнате. Отдай его Фариду, а то кто его знает. Завтра проснешься, а у тебя на кровати сидит великан. Он, конечно, попытался улыбнуться при этих словах, у него не было сил продолжать разговор в таком тоне, какой подавленный у него вид и какой усталый. Но ты же прекрасно знаешь, что ничего такого быть не может. сказала Мэнги. О чем ты беспокоишься? Само собой, ни что из этих букв не выходит, пока не позовешь. Уж ты-то это знаешь лучше всех. Его рука уже лежала на ручке двери. Да, сказал он. Ты, наверное, права. Но знаешь что? Иногда мне хочется приделать к каждой книге замок, а уж что касается этой книги. Сейчас я был бы, пожалуй, рад, если бы Каприкорн сжег и последний экземпляр. Она приносит несчастье, Мэгги, одно несчастье, даже если ты не хочешь в это верить. И Мо вышел из библиотеки, закрыв за собой дверь. Мэгги стояла, не шевелясь, пока его шаги не затихли. Она подошла к окну, выходящему в сад, но когда Мо показался на дорожке, ведущей в мастерскую, он не обернулся на дом. С ним была реза. Одну руку она положила ему на плечо, а другой рисовала в воздухе слова, которых Мэгги не могла разобрать. Интересно, они сейчас говорят о ней? Порой она испытывала странное чувство от того, что у нее есть теперь не только отец, а родители, которые беседуют о чем-то без нее. Мо вошел в мастерскую один, а Реза направилась обратно к дому. Она помахала Мэгги, увидев ее у окна, и Мэгги помахала ей в ответ. Странные чувства. Мэгги еще долго сидела среди книг Эллионор, листая то одну, то другую, ища слова, которые заглушили бы ее мысли. Но буквы оставались буквами, из них не складывались ни слова, ни картины, и в конце концов Мэгги вышла в сад, легла на траву и посмотрела на окно мастерской, в котором виднелся силуэт Мо, склоненного над работой. «Не могу я этого сделать», — думала она, — глядя, как ветер обрывает листья с деревьев и уносит с собой будто пестрые игрушки. Нет, так нельзя. Они все страшно расстроятся, а Мо вообще больше не станет со мной разговаривать. Никогда. Да. Мэгги говорила себе все это, говорила много раз. И в то же время глубоко внутри себя чувствовала, что решение давно уже принято.